Глава четвёртая. «Рассказывай, как тебе у нас». Давид сидел в вальяжной позе, полностью расслабленный и лениво попивая виски. Пристально смотрел, как будто и не моргал вовсе. «Нравится?» — приподнял одну бровь, вроде как действительно интересуясь моим мнением. «С чего вдруг забыл? Конечно же объяснить. Я вроде как его подчинённая, так зачем же объясняться?» Нравится, не стал я лукавить, уверенно выпалив. Села в предложенное кресло, так как ноги слегка подкосились от столь пристального внимания к моей скромной персоне. Прикольная у вас мотель. Даже улыбнулась, может, тогда Давид немного оттает. То какая-то ледяная глыба передо мной. Сиди теперь и разгадывай его загадки. Нафига позвал? Давид протянул руку с бокалом шампанского. Взгляда не отводил, что заставляло меня нервничать. Пальцы дрогнули, когда за ножку бокала взялась. Да так и застыли, потому что мужчина удерживал стеклянную тару. Смотрел мне в глаза и не отдавал бокала. Сейчас точно не выдержит нервы такого напряжения. Наши пальцы коснулись друг друга, практически переплелись. Разряд тока прошелся не только по руке, но и по всему телу, вызывая дрожь. «Интересно, что Давид задумал?» «Тогда предлагаю выпить за знакомство», — выдал мой собеседник и, наконец-то, отпустил этот злосчастный бокал. Правда, подушечкой большого пальца провел по моей ладони и тут же руку отдернул, откидываясь на спинку кресла. «Поддерживаю», — кивнула в ответ, мысленно чуть ли не простонав. «Надо успокоиться, шампанское в самый раз. Глоток еще один» от чего мелочиться, можно и до дна, тем более здесь немного. Не помешает взять себя в руки и трезво мыслить, а также не паниковать от пристального взгляда Давида. «Ну, пялиться, мужик, и что? Преступление века? Чего, спрашивается, я так сильно разнервничалась?» «Ты решила напиться?» — мой шеф ухмыльнулся, когда я поставила пустую тару на стол и тут же взял бутылку, чтобы налить еще. «Закусывай» — кивнул на тарелку с фруктами, а то свалишься еще раньше времени. «Давид Натанович, можно без отчества» — перебил, даже не взглянув, слава богу, в мою сторону. Шампанским увлекся, наливая в бокал. «И давай на «ты». «Давайте» — запнулась, даже слегка растерялась. «Вайте...» «Боже, какой бред я несу! Что она обо мне подумает?» Просто от пристального, изучающего взгляда немного теряюсь, хотя обычно за словом в карман не лезу. А тут как будто язык проглотил, еще и мысли хаотично путаются, не давая мне возможности сосредоточиться на главном. Выгляжу круглой дурой, только я могла так глупо попасть. Так скажи мне, ришка откуда ты такая взялась? И снова какие-то странные вопросы, от чего глаза округлила. В смысле, откуда? «Чем раньше занималась?» — прищурился Давид, делая очередной глоток виски. «Сам бы закусывал», — мысленно хихикнула, желая ему свалиться от опьянения, вслух выдала. «Продавцом работала», — спрятала взгляд за бокалом шампанского. «Почти честно», — ответила. «Ну, то есть почти не соврала. Я ведь работала совсем недавно, аж целых две недели и три дня, пока хозяин жирный боров не начал пытаться мне под юбку залезть. Ещё и гад такой заставлял ходить в коротких сарафанчиках, и два попу прикрывающих. Интересно, а все начальники пристают к своим подчинённым? Или это только мне так круто везёт? Один старый хрыч предлагал целых 200 баксов за минет. Другой горы золотые, если в подсобке трахнет меня. Тошно и противно. Этот, интересный тоже захочет меня купить? Поиметь за бабки? Сколько же я стою, по его мнению? Слушай, а мы раньше не встречались? Давид слегка прищурился, а я резко выпалила. Нет. Ложь во спасение, только поможет ли? Знал бы он, при каких обстоятельствах мы встречались. От этой мысли меня бросило в жар. Голову оторвет, если узнает. А мне кажется, что да. Как-то слишком спокойно он говорил, делая очередной глоток виски. Точно не узнал. Или все-таки узнал? А сейчас проверяет меня на вшивость. Разве что в ресторане-мотеле. Я залпом осушила шампанское, пряча за бокалом взгляд. И тут же вздрогнула, когда услышала негромкое, но довольно грозное. «Подойди ко мне». Повернула голову в сторону двери, прикидывая шансы. «К черту миссию! Я, как оказалось, совсем не готова к мужским играм».